Глава 36. С той самой минуты, как Алиса оказалась в машине Моти, ее привычный мир не только треснул пополам, но и разлетелся на тысячу осколков и теперь, словно в детском калейдоскопе, складывался в невероятные картинки, удивляя ее все больше и больше. Москва поражала огромными расстояниями и обилием транспорта и людей. Не отрывая взгляда от мелькавших по другую сторону окна улиц, зданий, памятников и скверов. Алиса не успевала не только соотнести их с тем, что когда-то видела на открытках и в учебниках, но даже осознать, что было бы, окажись она здесь одна. Оглушённая и растерянная, она испытывала невероятный восторг и ужас перед тем, что ждала ее впереди. Чуть склонив голову, Андрей следил за ней в зеркало заднего вида и испытывал схожие чувства. Он мог представить, о чем думает и что переживает Алиса. По ее лицу, по распахнутым глазам и сцепленным в замок пальцем прижатым к груди. Что-то невероятно детское сквозило во всем ее облике, и сердце его в очередной раз сжалось, когда он подумал о том, что ей пришлось пережить. Мать и бросал на него многозначительные взгляды с требованием объяснить ситуацию, но Андрей делал вид, что не замечает их, а потом и вовсе попросил остановиться у огромного торгового центра, заметив свободное место на парковке. «Мы ненадолго». «С тебя кофе!» — пробурчал Мотя, когда Андрей велел Алисе следовать за ним. «И пирожок!» — пообещал Андрей. Оказавшись в толпе, Алиса на автомате обхватила его за локоть. Обилие стеклянных витрин, фонтанов, цветов и музыки поражали воображение, но она чувствовала себя здесь лишней, будто вымазанная в саже золушка, неизвестно как оказавшаяся на королевском балу. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила, провожая взглядом нарядную стайку девушек. «Тебе же нужна зубная щетка и пижама?» — ответил Андрей, всматриваясь в вывески бутиков. «Какую фирму предпочитаешь?» Алиса остановилась и помотала головой. «Здесь все очень дорого. Пожалуйста, давай уйдем отсюда». «Не дороже денег», — удивился Андрей. «Видел я твои шмотки и понимаю, что ты привыкла к хорошему». Алиса нахмурилась, раздумывая над его словами, а затем пояснила. «Прости, не сразу сообразила, о чем ты, а потом поняла. Дело в том, что у моей подруги Иры родственница в Краснодаре держит на рынке точку. У них там секонд-хенд хороший рядом, и там классные вещи можно купить. Даже с бирками, то есть абсолютно новые. Я за брендами не гонюсь, но...» Она смутилась. «Кое-что мне понравилось, и Ира...» Что-то подарила на день рождения, а что-то дала просто так. Я помогала ей с домашними заданиями по алгебре и физике, к зачетам и контрольным готовила. У меня размер маленький, а ей не подошел. В смысле, оторопел Андрей, Секонд-хенд, отец не давал тебе денег? Алиса смутилась еще больше. Он всегда все контролирует, понимаешь? Чтобы что-то купить, я должна была просить его разрешения и показать фотографию а он уже решал, нужна мне эта вещь или нет. В общем, я старалась не обращаться к нему со всем этим и поменьше показываться на глаза. Хотела пойти работать, но в Тимошаевске меня бы никуда не взяли. Даже слушать не стали бы. У отца один разговор. Все решает мужчина. Она горько усмехнулась. Ему важно пустить пыль в глаза. Видел бы ты, какой он банкет на мой день рождения закатил. Смотри, не устроил. Так что не надо, Андрей. Я, правда, как-нибудь справлюсь. Так, не хочу ничего слушать, — разозлился он. К тому же у нас еще остались деньги, часть из которых принадлежит как раз твоему отцу. Самое время потратить их на тебя. И сделаем это быстро, потому что нас ждет Мотя, а Мотя ждать не любит. Они вихрем пронеслись по нескольким магазинам, и Алиса не успевала уследить за тем, как быстро и сознанием дела Андрей ориентируется среди витринных образцов новых коллекций расцветок и размеров с порога он привлекал внимание продавцов и мило улыбаясь добивался от них именно того что хотел алиса чувствовала себя немного скованно и сразу предупредила его о том что не собирается подолгу копаться в примерочных но ей даже не пришлось этого делать потому что консультанты тут же определяли ее размер и приносили нужные вещи а вернее Андрей моментально выделял из магазинного изобилия именно то, что вызывало у нее ответный интерес. Откуда ты знаешь, что мне нравится, удивлялась она. А тебе нравится? отвечал он, и в его глазах загорались теплые огоньки. Точно? Очень. За короткое время они успели прикупить даже мелочевку в виде зубной щетки, пасты, геля и шампуня, и пока Алиса пыталась понять, где что стоит, Андрей успел набить корзинку всем необходимым, словно всю жизнь только тем и занимался, что изучал ассортимент женской гигиены и парфюмерии. В обувном Алиса положила глаз на пару легких кожаных сандалей, и Андрей, заметив ее интерес, тут же распорядился, чтобы она их примерила. «На первое время хватит, остальное купим позже», заявил он, распределяя увесистые пакеты с одеждой и обувью по обеим рукам и направляясь к эскалатору. Алиса шла рядом и прижимала к груди обвязанную узорчатой тесёмкой коробку с набором туалетной воды и крема. Щеки ее пылали от возбуждения и радости. Она улыбалась, и люди вокруг тоже улыбались. «Андрей?» Она услышала знакомое имя, произнесенное женским голосом, и тут же стала крутить головой, пытаясь найти того, кому оно предназначалось. Почему-то подумалось, что им окажется маленький мальчик, зависший у витрины магазина игрушек. Но остановился ее Андрей, и она тоже остановилась, разглядывая высокую стройную девушку, затянутую в тугие белые джинсы и короткий топ, облегающий смуглую грудь. Белокурые волосы незнакомки, собранные в высокий прямой хвост, спускались до самой талии, и вся она, яркая, окутанная облаком дорогих духов, с малюсенькой сумочкой через плечо, выделялась на фоне толпы. «Привет!» Грудным голосом поздоровалась она и дотронулась до руки Андрея скользящим жестом, проведя на маникюренном ноготком от запястья до костяшки среднего пальца, не обращая на Алису ни малейшего внимания. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Как дела?» Немного через силу улыбнулся Андрей. Все отлично. Только из Дубая». Она облизала полные губы и склонилась к его уху. «Увидимся на неделе?» Андрей кашлянул и быстро ответил. «Я позвоню, хорошо? Расскажешь, как слетала?» «Конечно. И расскажу, и покажу». Девушка состроила обольстительную гримаску и, помахав, направилась дальше. Из мегахула они вышли молча. Алиса не поднимала глаз, все так же держась за руку Андрея, но пальцы ей стали будто неживые, и сама она ощущала непонятное покалывание в груди, от которого хотелось расплакаться. Мотя стоял, привалившись к бамперу машины. Когда они появились в поле его зрения, парень кивнул и дернул головой, подзывая Андрея. «Садись». Андрей открыл дверь и, дождавшись, когда Алиса займет свое место, поставил пакеты и опять захлопнул ее. Она смотрела, как он подошел к другу и стал что-то говорить ему, после чего Мотя выпучил глаза, а затем пару раз стукнул себя ладонью по лбу. По всей видимости, Андрей попытался что-то объяснить, но блондин... Склонившись к нему, уперся пальцем в его грудь и с жаром возразил. Андрей отошел на пару шагов, потом вернулся и вновь сказал несколько фраз. Мотя покачал головой, сплюнул и ударил кулаком по капоту. Алиса вздрогнула и вжалась в спинку сиденья, почему-то сразу решив, что ссора, а это была именно ссора, происходит по ее вине. Настроение испортилось еще сильнее, хотя до этого ей казалось что после встречи с блондинистой знакомой Андрея хуже чувствовать себя она уже не могла. Как вообще можно было на что-то надеяться, когда у человека совсем другая жизнь, и ты в принципе не входишь в его планы? «Дура, какая же я дура!» Вздохнула она тяжело. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем мужчины сели в машину. Все это время Алиса тупо наблюдала за людьми на улице, не пытаясь ничего анализировать. Кусая губы, она была настроена лишь на то, чтобы справиться с обуревавшими её чувствами обиды, ревности и жалости к самой себе. Автомобиль выехал со стоянки. В салоне ощущалась энергетическая волна, которая исходила от мужчин. Горло Алисы пересохло, а звук шуршащих пакетов вызывал мурашки по телу. Но особенно ее тяготил безмолвный поединок двух молодых людей и тот факт, что ситуация, которую и до этого Контролировать не удавалось, сейчас вообще не поддавалось никакому объяснению. «Котике, сам обо всем расскажешь», — процедил сквозь зубы Мотя и зыркнул в зеркало на Алису. В его взгляде она не уловила ненависти или злости, скорее он отражал озабоченность и недоверие. «А почему Мотя?» — спросила она, сама не зная зачем. «Потому что на воровском жаргоне начала XX века Мотей называли «долю краденого имущества» усмехнувшись, ответил за него Андрей. «Придурок!» — фыркнул Мотя и не сильно ткнул его кулаком в плечо. «При! Это значит «при тебе, дурашка!» заржал Андрей, но глаза его оставались очень серьезными.